При князьях-предшественниках Святослава не было тронуто одно только славянское племя на восток от Днепра, то были вятичи. С них-то и начал Святослав свои походы. Узнав, что это племя платило дань казарам, Святослав бросился на последних, одолел их Кагана, взял его главный город на Дону, Белую Вежу, Потом победил Ясов и Косогов, жителей Прикавказья. К 968 году относят восточные писатели поход руссов на волжских болгар, разграбление главного города их болгар, который был складкою товаров, привозимых из окрестных стран. Потом Русь вниз по Волге спустилась до Казерана, разграбила и этот город равно как Итиль и Семендер. Семендер находился между Дербентом и Волгою, около нынешнего Тарху. Он не уступал обширностью Итилю, окружен был плодовитыми садами и виноградниками. В самом городе находились мечети для мусульман, христианские церкви и синагоги евреев. Все это согласно с русским преданием о походе Святослава на Волгу и битвах его с казарами, ясами и косогами. Так отомстил Святослав приволжскому народонаселению за недавнее поражение русов. По всей вероятности, ко времени этих походов Святослава относится подчинение Тмутаракане, русскому киевскому князю. Место этого княжества бесспорно должно искать на берегах Черного и Азовского морей, там, где восточные писатели указывают древнее обиталище Руси. На возвратном пути с Востока Святослав, говорит летопись, победил Вятичей и наложил на них дань. С этого времени начинаются подвиги Святослава, мало имеющие отношение к нашей истории. Греческий император Никифор, угрожаемый войной с двух сторон, и со стороны арабов, и со стороны болгар, решился по обычаю вооружить против варваров других варваров. Послал Патриция Калакира к русскому князю, нанять его за пятнадцать... Кентинари золота и привести воевать Болгарию. Около 132 600 голландских червонцев. Калакир, говорят греческие историки, подружился со Святославом, прельстил его подарками и обещаниями, уговорились: Святославу воевать Болгарию оставить ее за собою и помогать Калакиру в достижении императорского престола, за что Калакир обещал Святославу несметные сокровища из императорской казны. В 967 году Святослав с своей дружиной отправился в Болгарию, завоевал ее и остался жить там, в Переяславце на Дунае. Он княжил в Переяславце, говорит летописец, а Русь оставалась без князя. В Киеве жила престарелая Ольга с малолетними внуками, а подле была степь, откуда беспрестанно можно было ожидать нападения кочевых варваров. И вот пришли печенеги, оборонить было некому, Ольга затворилась в Киеве с внуками. Бесчисленное множество печенегов обступило город, нельзя было ни выйти из него, ни вести послать, и жители изнемогали от голода и жажды. На противоположной стороне Днепра, говорит предание, собрались ратные люди в лодках, но не смели напасть на печенегов, и не было сообщений между ними и киевлянами. Тогда последние встужили и стали говорить, нет ли кого... «Кто б мог пройти на ту сторону и сказать нашим, что если они завтра не нападут на печенегов, то мы сдадимся?» И вот вызвался один молодой человек. «Я», — сказал он, — «пойду». «Иди», — закричали все ему. Молодой человек вышел из города с уздою и, ходя между печенегами, спрашивал, не видал ли кто его лошади. Он умел говорить по-печенежски, и потому варвары приняли его за одного из своих». Когда он подошел к реке, то сбросил с себя платье и поплыл. Печенеги догадались об обмане, начали стрелять по нему, но не могли уже попасть. Он был далеко, и русские с той стороны выехали в лодке к нему навстречу и перевезли на другой берег. Он сказал им, если не подступите завтра к городу, то люди хотят сдаться печенегам. Воевода именем Претич сказал на это. «Подступим завтра в лодках. Как-нибудь захватим княгиню с княжатами и умчим их на эту сторону. А не то Святослав погубит нас, как воротится». Все согласились, и на другой день, на рассвете, седши в лодке, громко затрубили. Люди в городе радостно откликнулись им. Печенеги подумали, что князь пришел. Отбежали от города — А тем временем Ольга с внуками успела сесть в лодку и переехать на другой берег. Увидав это, печенежский князь возвратился один к воеводе Претичу и спросил у него, кто это пришел. Претич отвечал, «Люди с той стороны». Печенек опять спросил Претича, «А ты князь ли?» Воевода отвечал, «Я муж княжой» и пришел в сторожах а по мне идет полк с князем, бесчисленное множество войска. Он сказал это, чтобы пригрозить ему. Тогда князь Печенежский сказал воеводе, «Будь мне другом». Тот согласился. Оба подали друг другу руки и разменялись подарками. Князь Печенежский подарил претичу коня, саблю, стрелы. Претич отдарил его броней, щитом и мечом. После этого печенеги отступили от города, но стали не в далеком расстоянии от него. Летописец говорит, что русским нельзя было коней напоить. На лыбеди стояли печенеги. Таково предание, внесенное в летопись. Так народная память передавала это событие. Из характеристических черт времени в этом предании мы заметим описание подарков, которыми обменялись Претич и князь Печенежский. В различии оружия резко выразилось различие между Европою и Азией, между европейским и азиатским вооружением. Степной кочевник, всадник по преимуществу дарит коня и скифское оружие, саблю, стрелы. Воеводы русские дарят ему оружие воина европейского, большую частью оборонительное, броню, щит и меч.